Глава 17. Белый и пушистый монстр. Перед началом первой пары в аудитории стояла гробовая тишина. Слышен был только шелест переворачиваемых страниц. Объяснялось такое усердие тем, что предстоящее занятие должен был вести Даркус. Он читал студентам курс, Лечение ментальных отклонений. «Декан начинает с по прошлой теме», — предупредила Валерию Элиана. «Очень зверствует. Шаг вправо, шаг влево, расстрел». Быть расстреляной Лере не хотелось. И вполне хватило купания в ледяной воде, подстроенного Даркусом, Поэтому она попыталась вместе с блондинкой углубиться в чтение предыдущей лекции, но понимала законспектированное предложение через одно. «Ничего», — подбодрила Элиана, — «думаю, сегодня декан сделает тебе поблажку. Не в его интересах заваливать тебя. А после лекции попроси Майкена, чтобы позанимался с тобой. Он у нас отличник». Все схватывает на лету, да и объяснять умеет толково. Даркус вошел в аудиторию одновременно со звонком. Поприветствовал студентов и сразу начал опрос. Тема прошлого занятия. Айкен. Айк поднялся и, быстро закинув челку за ухо, отчеканил. Методы оказания скорой ментальной помощи при проклятии Саймерга. Даркус кивнул. Это означало, что студент ответил верно и может садиться. В чем заключается проклятие Саймерга Элиана? Эли подскочила и выдала без запинки. Это когда человеку внушили, что он чем-то болен. если вовремя не снять проклятие, внушенное заболевание, начнет проявляться настоящими симптомами». «Хорошо», — кивнул декан. «Какая разновидность проклятия наиболее опасна, Тьюри?» Тюм мгновенно встал с места, но немного замешкался. «Та, которая... садитесь, неут. «И внеочередное ночное дежурство», — сдвинул брови Даркус. «Пока вы соображали, что к чему, у вашего пациента уже начались осложнения». «Сьюгерт», — толстяк принял стойку смирно. «Самая опасная разновидность, когда человеку внушили, что он смертельно болен». «Неот» и «ночное дежурство», — Ледяным голосом вынес вердикт декан. Лина Ли, рыженькая девушка с первой парты, вскочила и затараторила: "Самая опасная разновидность проклятия Саймерга это когда человеку внушили психическое заболевание. Тогда ментальная структура самозамыкается, такие отклонения с трудом поддаются лечению". Этот ответ Даркуса удовлетворил, и декан перешел ко второй части опроса методом оказания первой помощи пациентам, подвергшимся проклятию Саймерга. Вновь похожие на выстрелы вопросы и вскакивающие с места, как солдатики, студенты, изо всех сил старающиеся говорить четко и быстро, ибо секундная задержка означала только одно – Вернее, два — неуд и ночное дежурство. Лера сидела, вжавшись в парту. Не то чтобы она так уж боялась пресловутого неуда и дежурства, но казарменная дисциплина, поддерживаемая тяжелым ледяным взглядом Даркуса, действовала на нее подавляюще. «Вот уж действительно монстр!» Когда опрос был закончен и декан приступил к объяснению нового материала, Валерия последовала примеру остальных. Начала конспектировать лекцию, сама поражаясь своей старательности. Слушала внимательно, боясь пропустить хоть одно слово и испещряла тетрадку подробнейшими записями. Усердию способствовала мысль, что, хотя сегодня ее и не спрашивали, но завтра, похоже, поблажек уже не будет. Следующие две пары — связь ментальных и материальных полей — вел профессор Кинофрид, педагогические приемы которого кардинально отличались от методов декана. Он был приветлив, щедро приправлял лекции, лирическими отступлениями на тему, как хорошо было раньше, в его молодости, и смотрел сквозь пальцы на то, что некоторые студенты на задних партах откровенно дремали. Лера поначалу не поддавалась общей атмосфере и пыталась вести конспект, но на середине второй пары сама не заметила, как перестала вникать в слова профессора, и погрузилась в свои мысли. Сказать по правде, Валерии было что обдумать. Со вчерашнего вечера ей не давали покоя слова Элианы о том, что к падению с одиннадцатого этажа причастен кто-то из родных. Лера крутила в голове информацию и так и эдак, но все равно та не укладывалась, не лезла ни в какие ворота. Память пока так и отказывалась работать, поэтому в игру вступило воображение. Оно нарисовало картину. Валерия стоит на крыше высотки и смотрит вниз. Ничто не предвещает беды. Лера и не подозревает, что кто-то готовит гнусную подставу. Подходит сзади, чтобы толкнуть. Неужели мама или папа? Нет, такого не может быть. Они не могут желать ей зла. Но тем не менее в следующую секунду Валерия летит вниз, чтобы плюхнуться в ледяную воду. Стоп! Почему в воду? Тогда же была земля. Два разных случая перемешались в голове. Спрашивается, почему? Видимо, потому, что чем-то похоже. Догадка неожиданно вспыхнула в сознании ярким пламенем. Валерия поняла, что может быть общего у этих двух происшествий. Даркус, когда столкнул Леру в воду, не желал ей зла. Сделал это вынужденно, надеялся помочь сыну. Кроме того, заранее знал, что ничего плохого не произойдет. И даже для подстраховки сам прыгнул следом за Лерой. Возможно, и первое падение Валерии проходило по тому же сценарию. Кто-то из близких столкнул ее, но был уверен, что с ней ничего не случится. И совершил этот с виду гнусный поступок не просто так. Возможно, в нем была какая-то... Экстренная необходимость. Эта гипотеза немного успокоила Леру, хотя, конечно, выглядела притянутой за уши и больше давала новых вопросов, чем давала ответы. Особенно если приплюсовать сюда еще и пораненого Пашку, которого удалось спасти только благодаря продвинутой медицине параллельного мира. Он-то почему пострадал? Кто его так серьезно поранил? Может, стал невольным свидетелем падения Леры и хотел отомстить обидчику, но вместо этого сделался еще одной жертвой? Головоломка получалась еще та. Валерия чувствовала, что без дополнительной информации ее не разгадать. И как бы ей помогли сведения, которые можно было разузнать у Эммов, Спрашивается, когда Даркус собирается выполнять обещание? Айли заснула, что ли?» Элиана толкнула Валерию локтем в бок. Лера встрепенулась и вынырнула из своих раздумий. «Нет», — заверила она, — «слушаю лектора». «Угу», — усмехнулась блондинка, — «пара закончилась, это раз». «Тебя вызывают к Даркусу, это два». «К Даркусу?» «Да». Только что Висти за второго курса в аудиторию заглядывал. Просил передать. «Хотя чего я тебе это рассказываю?» Закатила глаза Элиана и рассмеялась. «Ты же не спала! Сама все слышала». «Значит, опять к Даркусу?» «Эх, помянешь черта, он и здесь». проворчала Лера. Она направилась в кабинет декана с твердой установкой не соглашаться больше ни на одну его авантюру, по крайней мере до тех пор, пока он не выполнит обещание устроить ей встречу с Эмами. И хотя на сегодняшней лекции дарку своим зверским опросом нагнал на Леру непонятного страху, сейчас уже этот страх трансформировался в злость. «В ледяной воде, значит, Леру искупали? А про встречу с Эмами молчок? Разве это справедливо?» По дороге в Монстровую Валерия с успехом изгнала из себя остатки трепета, внушенного на сегодняшнем занятии, и вошла в кабинет в боевом настроении. Поглядела на декана и, чтобы не дать себе путей к отступлению, решила начать игру первой. «Профессор Даркус, вызывали?» Не давая ответить, суровым решительным голосом выдвинула ультиматум. «Я не соглашусь ни на одно ваше предложение, пока не выполните своих обещаний». «Айлита!» На гувах декана заиграла ироничная улыбка. «Вообще-то позвал вас как раз для того, чтобы выполнить обещание». Лера опешила. «Вот так все просто». Она приготовилась к непримиримой борьбе с кровожадным монстром, отстаивать свои права, а монстр вдруг перестал быть кровожадным, а наоборот сделался белым и пушистым, а улыбается и без всяких ультиматумов согласен на все. «Жду вас через полчаса на выходе из клиники». «Нет». «Как-то это слишком просто. Где-то здесь подвох». «А где будет проходить встреча с эмами? Подозрительно прищурив глаза, спросила Лера. «Встреча с эмами удивился Даркус. «Пока мне удалось договориться только о самом факте встречи. Время и место Эммы сообщат чуть позже». Я имел в виду другое свое обещание — купить вам новую одежду взамен испорченной. Вот оно в чем дело. Нет, новая одежда Валерии, конечно, не помешает. Насколько Лера поняла, стипендию за текущий месяц студенты уже получили. Следующая выплата еще не скоро, да и заслужит ли ее Лера, непонятно. А приторговывать электоном противилась душа. «Поэтому за такую щедрость от Даркуса...» «Валерия, пожалуй, согласится с ним, но надо дать ему понять, что подачка засчитана не будет. Ультиматум остается в силе». «Хорошо. Буду через полчаса в условленном месте. Но учтите, только покупка одежды. Никаких ваших просьб выполнять не буду». Сначала эммы.